Глава четвертая Вода вокруг повзрослевшей Златы забурлила, но девушка продолжала пристально смотреть мне в глаза и не предпринимала попыток отплыть подальше от беспокойного места. Цвет воды стремительно темнел. Сердце сжалось в предчувствии беды. Вода начала закручиваться в спираль. О, Господи, все вновь повторяется. Так же, как и тогда на Черном море Злату засасывало во дворот. Недолго думая, я скинула туфли и побежала к краю озера. «Быстрее, быстрее!» подгоняла себя. «Я смогу! Я успею спасти ее, как и в прошлый раз!» Оттолкнувшись от берега, взлетела вверх, готовясь нырнуть, и зависла в воздухе без движения. Воронка тем временем набирала обороты, быстро увлекая за собой Злату, и уже подтянула остальных, кто плыл рядом. А затем, словно кто-то выдернул пробку, вода стала куда-то уходить. Вместе с ней исчезли все остальные шумеры. Их утягивало вниз, а они не сопротивлялись. Их ждала смерть, а на лицах не было страха. В тот момент совершенно вылетело из головы, что они бессмертные. Глаза расширились от ужаса, я закричала, но из горла вырывались лишь слабые хрипы. Как только голова последнего скрылась из вида, твердая поверхность вновь остановилась. Даже не зная, что больше из увиденного повергло меня в панический страх, смерть злата или массовая гибель шумеров. «Твои мысли пугают». Феликс слегка сжал мое плечо, прекращая поток ужаса в сознании. Каким-то образом я вновь очутилась рядом с телохранителем, как будто не убегала и только что не висела над озером. Я наконец-то отмерла, отгоняя воображаемый хруст костей. Феликс с некоторой тревогой наклонился и заглянул мне в глаза. Они живы. Воронка утащила их в подземные горки, затем вынесет к одному из морей. —— медленно протянула я, все еще не осознавая смысла сказанного. — Это игра? — неуверенно поинтересовалась я. Какой ответ хочу услышать? Если игра, то они безбашенные, если нет, то они либо садисты, либо мазохисты. Я попятилась назад, не своя взгляда с места, где только что было подземное озеро. Представитель клана безбашенных подхватил за талию, не дожидаясь, пока у меня подкосятся ноги, и тихо произнес. Это просто игра. Кто-то наступил на ключ и открыл ловушку. Пожалуй, я слишком долго прихожу в себя. Парнишки и девчули просто играют в подземные прятки, а у меня ужас на лице. Выяснить, зачем меня заморозили в воздухе, не было никакого смысла. Во-первых, он делохранитель. Во-вторых, это, как выяснилось, всего лишь игра. «Лучше бы вы пели и танцевали», – буркнула я, отворачиваясь. «Дикие игры и землетрясения мне не понравились абсолютно. Вдобавок ко всему, рыжая девушка вызвала тревожные воспоминания из детства, отчего я потеряла разум и выдумала всякий бред по поводу мертвых и шумерского рая». «Не хочу тебя расстраивать, но к их мнимой смерти и ты руку приложила». Феликс кивнул в сторону заросшего разлома. «Какой вздор!» Возмущенно выпалила я. «Я наоборот, хотел ее спасти, а ты меня остановил!» Но это ты, увидев знакомые черты, перенесла водоворот из детских воспоминаний в настоящее время. «Снова я! Какая-то я беспомощная перед этими неконтролируемыми эмоциями! Они под землей не задохнутся!» Меня мучило чувство вины за невольное вмешательство в водный аттракцион. «Выбрось из головы!» Феликс помахал ладонью перед моим лицом. «Шумерам не нужен ни воздух, ни еда, ни сон. а твоих маневров они в полном восторге. Поверь, такого здесь никто не ожидал». «Как так вышло, что живым существам ничего из вышеперечисленного не нужно? Что с ними не так?» «Восторгается в ситуации, от которой обычный человек был бы, по крайней мере, в панике». Никак не возьму в толк. Вроде высокоразвитая цивилизация ведут себя, как дети. Возможно, в их головах что-то перемкнуло, потому что слишком давно живут. Или из-за сверхспособности они в глубокой депрессии, поэтому жаждут адреналина. Праздник, напичканный смертельными ловушками, трудно назвать праздником. Скептически заметила я. Неважно, что смертельный не совсем применим Шумерам, но сам факт безрассудства лицо. Не представляешь, как на фесте без тебя было бы скучно. Мой хмурый взгляд он встретил подбадривающей улыбкой. Ты разрядила обстановку и добавила веселья. Шумеры когда-то были обычными людьми. Им нравится возвращаться к старым традициям. Так они чувствуют себя человечнее. Человечнее? Ну, вы, ребята, даете. Утопить или закопать себя, чтобы почувствовать человеком, это выше моего понимания. Мексиканские индейцы вы, а не легендарные шумеры. Я разочарованно вздохнула и потянула Феликса за единственный рукав. «Уважаемый гид, по-моему, мы выбрали не ту дорогу в сказке о живой воде. Давай пойдем в другую сторону». Умоляюще попросила я. «Адреналин не то вещество, в котором я сейчас нуждаюсь. Предпочитаю эндорфин». Я обняла сама себя, поглаживая плечи и стараясь унять легкую дрожь от пережитого волнения. Чувствую катастрофическую нехватку нейропептидов, создающих подушку безопасности. Где-то слева раздались звуки, похожие на музыку, и я потянула Феликса туда. Несмотря на то, что на площади шару некуда было упасть, продвигались мы свободно. Никто не сталкивался, не протискивался. Вроде бы иллюзия толпы и одновременно свободного пространства. Я крутила головой, бесцеремонно рассматривая шумеров, пока взгляд не завис на обнаженной женщине. Нет, она была не голой в обычном понимании. Ослепительно белую фигуру обволакивало море. Волны пенились, обдавая брызгами окружающих. Они перекатывались, поднимаясь к плечам, и снова обрушивались вниз. Зеленые волосы, убранные в высокую прическу, дополняли необычный образ. «Кто это?» – спросила я, указывая подбородком на дочь Нептуна. «Это Фентен. Она увлечена водной стихией и, как видишь, не расстается с ней. Хотела бы и я слиться с морем». Провожая восхищенным взглядом богиню воды, я невольно вспомнила Черное море. Как же я соскучилась по изумрудным ласковым волнам. «Это просто». «Разум контролирует энергию, которая проникает в структуру воды, становясь не одним целым, а обычный гидрокинез», — пояснил великие преподобные основы физики другого мира. «У вас все просто да непросто, тем более для меня», — я недоверчиво покачала головой. «Неужели я смогу запросто контролировать собственную энергию и менять структуру веществ? Изменение структуры крышки саркофага казалось чистой случайностью, а не способностью к метаморфозу». «Здесь для меня все сложно, но если сдамся, лучше не станет». Каждую секунду душа рвалась домой к близким мне людям. Впечатляющая неземная красота даже ненадолго не могла отвлечь мои мысли. «Как там родители и бабушка? Они уже знают, что я исчезла». Заявили в полицию, наверное. Папа, скорее всего, позвонил своему другу Сергею Ивановичу с мольбой «Дочка царская пропала». «Мой недруг, сын дяди Сережи, генпрокурор, пожалуй, поднимет на уши всех в поисках» по его глубокому заблуждению, своей нареченной невесты и будущей жены. «Эй, стоп!» Феликс резко потянул меня за руку так, что я плечом впечаталась ему в грудь. Обхватив мое лицо, он заглянул в глаза. «Прекращай этот бесконечный хаос мыслей, иначе применю силу». «Отпусти меня сейчас же!» – прошипела я. Не хватало еще, чтобы бесцеремонный мозгокопатель, как обычно, закинул меня на плечо и потащил через толпу зевак, а я на всю округу сверкала зелеными трусиками. «На плечо?» Он снова прочитал мои мысли. Я и не собирался этого делать. Развернул меня и слегка подтолкнул вперед, предлагая продолжить путь. «Какая ерунда меня беспокоит! Разве сейчас это имеет значение? Как же до чертиков надоело это вмешательство извне! Не нравятся мои мысли, не читай!» Есть ли способ оградить мозг от проникновения? Срочно нужна чудесная шапочка из фольги, которая защитит от чтения моих вредных мыслей. Ему надеть на голову или мне? Божечки, такую чушнису? Словно два высших образования и научная степень мне по наследству достались. Э, Эээ... До чего же сложно собраться с мыслями и сохранять самостоятельность рядом с всезнающим и всюду проникающим спутником? Ты что, знаешь всех женщин на шумере? Зачем я об этом спросила? «Какое мне до этого дело? Я ведь не его женщина!» «Я знаю всех шумеров!» Перебил он поток моего беспорядочного сознания. «Каждый шумер обладает такой информацией!» «Действительно, как я сама не догадалась!» «Думаю, что за миллион лет вы здесь все друг с другом перезнакомились. Тем более, раз потомства нет, то из новеньких на планете только ты с братьями. Вас тут каждая собака знает в лицо, а матушка ваша вселенская мать-героиня. Меня понесло!» «Дьявол, откуси мой язык! Хотя вряд ли поможет, когда рядом телепат. Мысли в сейфе не запрешь. А межполовые взаимоотношения у вас существуют?» Продолжила я интимную тему. Например, физический контакт, который доставляет шумерам удовольствие. «Не то чтобы я сексуально озабоченная женщина. Интересуюсь чисто в научных целях. Любопытно, чем занимаются бессмертные, кроме экстремальных игр?» «То, о чем ты думаешь, между шумерами не существует». «Я пропустила мимо ушей язвительное то, о чем ты думаешь. Может, у них нет потомства, потому что они забыли, что такое секс? Хотя не факт, что он им вообще нужен. А если уж умер размножение без спаривания? К примеру, партеногенез, однополое размножение». «Решила прикрыть недостаток своих знаний самыми смелыми догадками?» Усмехнулся преподобный. «Он ускорил шаг, и теперь я еле за ним поспевала. Это ты меня сейчас так вежливо дурой обозвал?» Недовольно буркнула я. У меня нет информации о межполовых отношениях нашей расы в данном пространстве и времени. Шумеры путешествуют по всей Вселенной. Многие вступают в различные отношения с другими цивилизациями. Вот оно как, вступает в различные отношения с другими цивилизациями. О, великий кладезь шумерских знаний! Спасибо за пояснение! Иначе продолжала бы гадать, шумеры как пчелы или как богомолы? Неудивительно, что у бессмертных не существует вечных отношений. Они лишь развлекаются со смертными других раз. Бережете свою драгоценную энергию?» С некоторой долей сарказма усмехнулась я. «Все потому, что чувство – не самовосстанавливающаяся энергия, и слишком расточительно тратить энергию бессмертных на какие-то там эмоции?» Хотя чему я удивляюсь? Люди часто, как и шумеры, тоже пренебрегают чувствами. Очевидно же, что роману между женщиной и мужчиной всегда приходит конец. Разница только когда и как. Будто свадьбы или расставания, роман закончен. Хм, интересная теория. Чувствуется, проверяла. Поддел меня телепат. Спутник, конечно, у меня не идеальный, но с юмором. И не раз, созналась я. Чего скрывать, если он копается в моих мыслях, как у себя дома? Люди на земле слишком преувеличивают значение секса. Экскурсовод дотронулся до моей макушки и, слегка надавив, наклонил голову вперед. «Смотри себе под ноги!» Я тревожно окинула взглядом окрестность. Ничего необычного не цепляло глаз. Уже давно заметила, что бело серебристое покрытие сменилось шахматной доской с красно-черными квадратами. «Тогда что еще?» «Видно, существует правило, о котором я не знаю. Скажем, ходить по красным или только по черным. Я уже говорила тебе, что ты зануда». И осторожно наступила на красный квадрат. «Точно говорила!» Неужели сложно растолковать, что конкретно нужно делать и где опасность? Вечно тянет, тянет, пока вы что-то не вляпаюсь. Клещами из него информацию выуживаю. Ведь так просто сказать, куда ногу можно, поставить «А куда?» Я резко оторвалась от земли и взлетела. Ничего страшного не произошло. Телохранитель просто поднял меня, обхватив за талию, и как шахматную фигуру переставил правее. У моего спутника есть существенный минус. Он физически силен, как слон но ему совершенно начхать, как ты себя во время перемещения чувствуешь. Мешком с картошкой или гутоперчевой куклой? Ты чуть не наступила на ключ. Обыденно пояснил он, как будто речь шла о погоде, а не о правилах игры на другой планете в созвездии Змееносца. «А, ключ, говоришь? Ну, конечно же, ключ!» Спокойно ответила я, хотя нервы мои были на пределе. И как и не догадалась, что тут по всей площади ключи разбросаны. Ведь это всем известно, что на ключи наступать нельзя. На красненькие, на черненькие. Слушай, а может мне взлететь? У меня случайно нет такой способности? Как тут спокойствие сохранить, когда шаг влево, тело в кровавой клочи разнесено, шаг вправо, народ под землю провалился?» Феликс промолчал. А что он может ответить? Вроде бы он на моей стороне, но в то же время между мной и шумерами. «Нет, не понимаю его. Почему не рассказать мне все, как есть?» Должно быть, мы уже часа три кружили по площади, но уходить без ответов не было смысла. «Знаешь что, дорогой?» Я запнулась. «Какой он мне дорогой?» И тут же добавила. «Товарищ по несчастью, шел бы ты...» «Вперед, а я пойду следом. Меньше внимания на меня будут обращать. Да и немного безопаснее идти по твоим следам, Сусанин». Феликс покосился на меня, и ничего не сказав, двинулся дальше. Действительно, за широкой спиной идти было намного спокойнее. Узнаю ли я, чем он угодил создателю шумера? Какой подвиг совершил его имя чего, раз его величают преподобным Феликсом? Не расскажешь. Феликс не отреагировал на мои вопросы. Какой избирательный ментальный слух. Пожалуй, не столь важен мне твой секрет. Храни его ради бога, сколько влезет. Главное, что я хочу понять, сущность шумеров и их связь с землянами». Феликс сказал, что когда-то они были обычными людьми. «Неудивительно, ведь даже традиции похожи». Взять хотя бы фесту живой воды, один в один карнавал на земле, бразильский праздник морской богини Имаи или фестиваль живых башен. Я задрала голову к небу. Ого, ничего себе конструкция! Шумеры возвели такую башню, что каталонцы позавидовали бы. Только в отличие от кастельеров, местные мужчины на самый верх не взбираются, а телепортируются. Схожесть между людьми и шумерами есть во всем, Формы и пропорции тела, традиции, природа, архитектура – основы те же, что и у землян. «Я хочу кое-что обсудить!» – крикнула я, перекрикивая шум живой башни воды. «Кстати, а зачем я кричу телепату?» «Поглупела я здесь основательно, однако». Феликс проигнорировал мою просьбу, продолжая шагать дальше. «Эй, хочешь услышать это или нет?» – не унималась я. «Думаю, я был рожден для того, чтобы тебя слушать». Телохранитель резко остановился, и я уперлась головой в его железную спину. «Неужели? Это мама тебе при рождении так сказала?» Досадливо потирая лоб, я отступила назад. «Она обманула тебя! Ты рожден, чтобы изводить меня!» Феликс развернулся и перехватил мою руку, укладывая ее на сгиб своего локтя. Затем провел по моему лбу, заглядывая в глаза. «Господи, еще бы подул на Вавку!» «Так ты расскажешь мне свою теорию происхождения человека!» — спросил он мягким голосом, словно психотерапевту пациента. — Зачем? Ты ведь и так все знаешь. И мою теорию, и вашу историю. Просто ответь, так оно и было. — Так оно и было? — повторил он за мной. — Ты действительно так считаешь? — Ты шумер или еврей? Почему отвечаешь вопросом на вопрос? — Ум проявляется не в ответах, а в вопросах. — Опять он за свое? — Непризнанный гений философии?» «Тогда...» Я хотела немного побухтеть, но вовремя остановилась. Верна ли моя теория? С чего начать? Думаю, дело было так. Шумеры открыли для себя Землю в далеком прошлом, когда она была еще полностью под водой, и решили создать разумный вид жизни на планете. Поэтому версия о том, что пришедшие с неба создали человека, вполне вписывается в сегодняшние реалии. Тем более, что до сих пор продолжаются споры из-за теории Дарвина, которая основана на постепенном развитии биологического организма. Хотя не пойму, к чему споры, когда есть такой веский аргумент, как молекула ДНК. Она напрочь опровергает теорию Дарвина. К тому же, из всех видов, обитавших на Земле, только люди имели такой резкий эволюционный скачок. Судя по всему, произошло это, несомненно, с вашей подачи. Кстати, у меня и тут большие сомнения по поводу генетической модификации землян. Уверена, ничего нас не связывает с обезьянами, потому что разумное существо изначально было создано по образу и подобию шумеров. Кстати, не вы вбили в голову людей, что они созданы по образу и подобию богов, а богами вы возомнили себя? И это резонно, исходя из ваших серспособностей. В моей теории только один пробел. Как человеческий материал попал на Землю? То, что он извне, не вызывает сомнения. Он ведет себя так, будто всю жизнь провел в космосе. Даже космонавты за короткий срок адаптируются к новым условиям. Остальные же земные организмы трудно переносят жизнь в условиях постоянной невесомости. Поэтому делаю вывод, что все, от амёб до динозавра, развивались на Земле. И тут я согласна с теорией Дарвина. Все, кроме человека. Выдохнула я, заглядывая в зеленые глаза. «Так ты не веришь в теорию генетических экспериментов над земными существами?» Сощурился Феликс. «А как же боги-звери?» «Или все существа созданы в лабораториях инопланетян?» «Не верю. Разумные существа не опустились бы до такого», — возмутилась я. «Возможно, жизнь действительно зародилась в воде без вашего вмешательства. Думаю, что была причина, по которой вы доставили туда человеческий материал, и она же заставляет вас до сих пор оставаться на Земле. Если бы не она, шумеры покинули бы Землю, оставив людям необходимые для выживания знания». Выдав невероятную теорию, а может и вполне вероятную, я чувствовала себя следователем, который вот-вот докопается до истины, журналистом, нащупавшим след. Чую, копать нужно в связях шумеров у людей. Здесь их сила, здесь же их слабое место. Я выдохнула и слегка наклонила голову вперед, потеряв виски. И тут же замерла, услышав свист над ухом. О, Господи! Хорошо, что замерла, не дернулась, а то осталась бы без головы. Краем глаза увидела длинный прозрачный шест, который просвистел буквально в нескольких миллиметрах. Копье диаметром около пяти сантиметров повисло в воздухе. Я с осторожностью его пощупала. Холодное, ледяное. Сосулька, что ли, с неба упала? Да так удачно пролетела мимо, что я второй раз за день почувствовала себя счастливой. Пронесло. Не уверена, что доктор Рэм взялся бы лечить мой пробитый череп. Да и что там уже было бы лечить? Как говорится, альос. Все. Аминь. Я растерянно покрутила головой еще глазами горе телохранителя. «Как всегда, ждет до последнего. Надеется, что сама решу проблему, а потом, когда все с треском провалю, займется моим еще тепленьким тельцем. Чур меня, чур!» Вздрогнув от прикосновения, обернулась. Феликс стоял сзади, держа ледяной шест. Я далека от мысли, что необычный телохранитель проверял мои способности, пытаясь сделать дырку в черепе. «Как же вовремя он поймал кем-то запущенное в меня копье?» «Какой молодец!» Я довольно улыбнулась и отошла назад. «Стой тут и жди, и ненадолго, надолго», — приказал Феликс. «Ага, стою, жду. Куда я денусь с подводной лодки?» Покрутив двухметровый шест, телохранитель направился к четверке шумеров, стоящих неподалеку. У них были такие же прозрачные штуки. Одного из них я уже видела на празднике — мужчина в розовом плаще. Там была ее эффектная блондинка в белых шортах и высоких сапогах. Она ловко перекрутила шест восьмеркой и, зажав подмышкой, немного присела в широком шаге. Он в ее руках выглядел боевым посохом. «Девушка, вы прямо-таки страшно красивая! И зачем направляете посох на меня? Я вам не враг!» «Ой-ой!» Я еле успела отскочить назад. Перед моим носом в белый бархатистый асфальт воткнулся другой шест. Только было потянулось за ним, как прозрачный шест оказался у меня в руке. Девушка махнула, приглашая на арену. В ответ я отрицательно покачала головой. «Нет уж, увольте. Я в такие игры не играю. Тем более с безумными на всю голову инопланетянинами. Будь вы людьми, я бы поставила вам диагноз «болезнь урбаховитты раса, у которой полное отсутствие страха и, хуже того, никакого инстинкта самосохранения. А я так не могу». Пусть в моем сердце нет места для страха, но и в голове не найдется места для пули. Моего инстинкта самосохранения по десятибальной шкале все десять. «Девица-красавица, будь добра! Найди себе другую напарницу!» Я извиняюще улыбнулась. Она криво ухмыльнулась, откинув длинные волосы, и вновь приняла боевую стойку, продолжая сверлить меня взглядом. «Пожалуй, не отстанет воительница, пока я держу шесть». «Только не бросай посох!» Донеслось ментальное предупреждение от Феликса. «Это совершенно безумная идея, но, пожалуй, я так и сделаю!» Ответила ему также ментально и замахнулась длинной сосулькой. Посох пролетел метра три в сторону рыжей и тут же вернулся назад, прилипнув к моей ладони. «Очередная ловушка? Как же мне избавиться от тебя, чертова сосулька?» Феликс, опершись на шесто, толкнулся, прыгнул и приземлился в центре четверки. Под ними тут же загорелся ярким светом круг арены. Нетрудно догадаться. Очередная шумерская игра на выживание. Со мной это не пройдет. Не владею, правил не знаю, риски не оправданы. Я держала посох двумя руками, призывая знакомые колики в пальцах. Ну же, ну же! Еще немного и девица испепелит меня взглядом, а вместо предполагаемой кучки колотого льда останется горстка пепла от моего обновленного тела. Жаль будет, ведь я еще не успела покрасоваться им перед шумерскими мужиками». Ладно, пусть и тупой аргумент, но что делать, если я абсолютно не знаю, как пользоваться энергией разрушения. Она сама приходит вдруг откуда ни возьмись, а сейчас ниоткуда не взялась. И хотя я свое внимание сосредоточила на штуковине, однако краем глаза все же успела увидеть, как последовал первый рубящий удар, направленный на Феликса. Преподобно легко отбил его, выставив посох вверх. Я бы отнеслась к этой игре как к обычному развлечению на земле если бы на любая ситуация с моим участием не заканчивалась коллапсом. Нужно избавиться от этой штуки. Соберись, кому говорю. Ничего, что я с собой на «ты». Ах, нашла время для шуток. Тебе сейчас вон та богиня войны зарядит не по-детски, а ты попробуй вернуться. Так, стоп. Если из горного хрусталя умудрилась шифон сделать, то и с ледяной штуковиной должна справиться. Ее можно расколоть, наколоть, виски добавить. Нет, не в тусти пошла. Слишком она крепкая. Она — это лед. Лед — это вода. Вода — это пар. Пар. Эхом пронеслось в голове. Тело тут же расслабилось, словно я разгадала самую сложную логическую задачку в мире. Горячая волна прокатилась с головы до пят и растворилась, оставляя пар. Не знаю, как это у меня вышло, но посох исчез, а следом улетучился легкий туман. «Ура! Получилось!» Я удивленно и одновременно радостно стряхнула последние капли воды. Не менее удивленно на меня уставилась воинствующая незнакомка. Вот чего ты ко мне прицепилась? Мало тебе своих экстремалов! Я развела пустыми руками. Прости, дорогая, выбываю из игры. Бладинка недовольно пожала плечами и, сделав с места сальта, запрыгнула на арену. По-моему, у бессмертных шумеров вы сбитки норадреналина. Напасть, сбить, убить. И это называется праздник. У сверхсуще слишком жестокие игры. Одни застряли в подземелье, а чем закончится этот махач на шестах, пока неизвестно. Главное, чтобы телохранитель остался со мной. Тем не менее, наблюдать за искусным боем было интересно. Если не зацикливаться на последствиях, то зрелище впечатляет. Атака, удар, еще удар. Сверху, снизу, подсечка, прыжок, блок парирования. Я, затаив дыхание, следила за фигурами на арене. Ахнула, когда двое мужчин одновременно подсекли снизу блондинку и замахнулись. Их следующий двойной удар сверху она точно не отбила бы. Неожиданно богиня войны взлетела высоко вверх, сделала сальто в воздухе и ловко приземлилась вне зоны боя. Шест она предусмотрительно оставила на арене. Помахав и дернув плечиком, блондинка растворилась в толпе. Какая хитрюга! Поняла, что не выиграть, и красиво так свалила. Остальные бойцы тут же сменили тактику. Трое кружили Феликса и стали наносить беспрерывные удары. Сначала делали это по очереди, но когда преподобный удачно парировал атаку, начали теснить его все вместе одновременно. Феликс присел, удерживая своим шестом нападающих, а в следующее мгновение земля вдруг содрогнулась от мощных ударов. Я пошатнулась, но сохранила равновесие. По всей огромной площади прокатился грохот, а затем тряхнула еще раз. Я оказалась единственной из зрителей, кто не удержался и упал на колени. Шумерские титаны очень крепкие и стояли, как вкопанные. Попробовала встать, но поняла, что на четвереньках будет безопаснее, да и не радовала перспектива постоянно приземляться на пятую точку из-за планетных пинков. Схватка стала неравной, и мой телохранитель сильно рисковал быть побитым или отправленным в недра шумера. «Что-то совсем не нравится мне это бойня». Нервно кусая губу и оглядываясь по сторонам, ждала, когда организаторы турнира прекратят несправедливую драку. «Должны же быть хоть какие-то правила!» С лихорадочным напряжением следила за каждым его движением. Феликс, присев на широко расставленные ноги, удерживал два атакующих шеста. Третий участник занес посох для подсечки снизу, но преподобный даже не дрогнул от удара, устояв на обеих ногах. Тогда соперник, прокрутив шест, размахнулся, целясь прямо в лицо единственного близкого мне на шумере мужчины. Конец прозрачной палки неумолимо приближался к изумрудным глазам, которые вдруг снова потемнели. «Что ты делаешь, негодяй? Что за подлый выпад? Не зря мужик в розовом плаще мне сразу не понравился. Как в замедленном кино я смотрела на шест, который, рассекая воздух, собирался воткнуться в глаз мужчине, которым я дорожила». «Да-да, я не хотела, чтобы ему навредили». Интуиция подстрекала. «Давай, Алиса, действуй!» «Вот так всегда!» «Сначала подстрекает, а потом отнекивается». Под рукой ничего подходящего не оказалось. Тогда я сняла туфлю и швырнула ее в розового. «Не смей!» Закричала я так громко, что мое тело задрожало, а в пальцах неожиданно появилось знакомое покалывание. Несостоявшийся под подлец обернулся, не доведя удар до конца. В тот же момент посохи рассыпались, а я с облегчением выдохнула. Наконец-то организаторы одумались и прекратили бой. Не очень я надеялась на свои силы. Могло ведь и не получиться преобразование ледяных шестов в пар. Вместо этого, допустим, провалилась бы арена. Лучше уж оставить свои недоспособности на другой раз. «Эй ты, розовый петух! Если еще раз надумаешь проткнуть кому-то глаз, я тебе этой шпилькой голову пробью, и закон будет на моей стороне!» «Это я тебе как юрист говорю». Я разошлась не на шутку, аж руки зачесались. Это и остановило меня от дальнейших действий. Волнение прикусило губу и убрало руки от греха подальше за спину, пока энергия не проснулась. Нужно постараться вести себя уравновешенно и не забывать о бессмертии шумеров. И лучше не вспоминать о своем юридическом образовании. В конце концов, я не на земле и ничего не знаю о местной судебной системе. Впрочем, и не хочу знать». «Феликс мне нужен целым и рядом, пока я в этом диком мире». Приятное чувство облегчения сменилось жуткой неловкостью. Толпа зрителей, включая участников, показывала на меня, что-то выкрикивая, и взгляды у них были осуждающе удивленные. Захотелось провалиться сквозь землю. Розовый торопело смотрел на меня, держа вместо посоха мою туфлю. «Чего я такого сделала? Просто кинула туфлю!» «Просто кинула туфлю!» Я стояла, опираясь на носок, чтобы удержать навесе. Преподобный и по совместительству мой телохранитель молча забрал мою обувь у растерянного соперника и, размахивая ею, подошел ко мне. — Если намерено кого-то бить, бери меня с собой, — усмехнулся он. — Ты мне поможешь? — язвительно спросила я. Феликс улыбнулся, поправляя мои растрепанные волосы. — Как здорово, что он рядом и цел! «Хотя нет, глупец безнадежный, нечего было вступать в неравный бой, если не уверен в своих силах». Он, игнорируя перепады моих мыслей, медленно опустился вниз, став на колено. Его спокойствие в любой ситуации почти уже не напрягало. «Пожалуй, скоро я совсем привыкну и буду относиться ко всему, как неунывающий Карлсон. Кому-то чуть голову не продырявили. А что тут такого? Дело-то же сельское. Я, наконец, выдохнула и расслабилась, обретя равновесие. И душевное, и физическое. Опершись на моего шумера, подняла босую ногу и позволила ему надеть туфлю. «Ты в порядке?» – спросил он. «Вроде живая. А ты вот совсем на телохранителя не похож. А у тебя есть другие варианты?» «С удовольствием бы воспользовалась кадровым агентством, но, увы, такие привилегии у меня только на земле». Феликс прищурил глаза и с глубокой иронии произнес. «Не думал, что теперь ты станешь моим телохранителем». «Так неуверенно во мне, что решила остановить игру?» «Ну что ты? Просто не представляешь, как я в тебе уверена. Ты же очень сильный!» И похлопала мужчину по плечу. «Но трое на одного — это перебор. Мне не понравилось. Вот и все». «Говоришь уверенно?» Шумер встал и, бережно приподняв мой подбородок, заглянул в глаза. «Тогда зачем разрушила орудие?» «Хочешь сказать, что это я виновата?» «Ничего я такого не делала. Пойдем уже скорее отсюда». «Не пойму, чем я заслужил такое недоверие? Может, в прошлой жизни уничтожил галактику? Какая ты все-таки беспокойная женщина». Я шла, не оборачиваясь, но все же чувствовала, что он старается скрыть улыбку. «Если от меня столько проблем, верни назад», — предложила я и ускорила шаг. «Пора уносить ноги прочь от косых взглядов зрителей». Публика осталась явно недовольна моим вмешательством, особенно после того, как я убила главного героя с арены. Толпа она такая, всегда же ждет крови или зрелищ с адреналином. Когда мы были уже подаль, я в очередной раз поняла, что отправлять меня домой никто не собирается. «Феликс, здесь я каждую минуту борюсь за свою жизнь. Я так устала. Ты ведь слышишь меня. Дай же мне хоть немного расслабиться и забыться, как во сне». Все равно я никогда не пойму тебя, преподобный, а ты не поймешь меня. Зачем пытаться, если мы такие разные, чтобы потом возненавидеть друг друга или обстоятельства? Феликс, прошу тебя, просто верни меня домой. Желание вернуться разрывало изнутри и обжигало, как раскаленный уголь. Однако боги оказались совсем неблагосклонны ко мне. Дом оставался далеко, а за спиной шел тот, кто был здесь единственным моим спасением и, как обычно, молчал в ответ на все мои вопросы. Я обреченно брела вперед, не обращая внимания на окружавшее веселье. В небе раздался оглушительный грохот, и нас снова накрыл ливень. Проклятие! Я, конечно, люблю водные процедуры, но не в таком количестве. Даже у нас во время парада разгоняют тучи над Москвой. А тут уж не полубоги не смогли небо покорить. За стеной дождя мелькали спокойные лица и веселые глаза шумеров. В отличие от меня, они нисколько не расстроены. Должно быть, осадки входят в программу Фесты. Неожиданно наступила тишина, и ливень прекратился, открыв перед нами вид на потрясающий ледяной амфитеатр. Он напоминал колизей снежной королевы и возвышался айсбергом среди гуляющих в ярких нарядах шумеров. Сиденья у театра отсутствовали. Вместо них в полусфере были глубокие арки, в которых стояли зрители, созерцая таинственное действие на сцене. Воистину соединили лед и пламень. Отдаю дальше мерзким физикам. Языки огня плясали в окружении ледяных исполинов, касаясь их, но не растапливая. Человеческие статуи выглядели настолько реалистично, словно замороженные шумеры. — М-да... — как-то невнятно промычал Феликс. — Что да? — не поняла я. — Вездесущий телепат денно и лазит в моих мыслях, и, конечно, ему все понятно, не то что мне. — Да... «Это замороженные шумеры», — подтвердил Феликс. «Неужели правда замороженные? Вот же варвары!» — ахнула я, попятившись. Оступилась и чуть не упала, но вовремя была поймана, не успев приземлиться на серебристо-белую поверхность острова. «Никакого контроля косномышечной системы и чувств», — возмутился шумер, встряхнув меня за плечи и поставив на ноги. «Какого нафиг контроля?» Как я могу оставаться равнодушной, когда изверги, возомнившие себя богами, народ замораживают? Может, они еще между делом своих едят? Так вот, почему у них нет детей. Каннибалы! Я замерла, уставившись на суетящихся вокруг шумеров и пытаясь разглядеть на губах остатки крови. Не успела я развить свою ужасную мысль, как меня прямо-таки затрясло. Пальцы шумера до сих пор крепко сжимали мои плечи, и я мотала головой, как японский болванчик. «Прекрати!» Запинаясь, прокричала я. Зеленые глаза удивленно смотрели в мои, расширенные от ужаса. «Дурь выбью и прекращу!» Удрученно произнес Феликс. Затем тряхнул еще пару раз и действительно перестал меня мучить. Должно быть, дурь вся вышла! Я глубоко вздохнула, обхватив голову. «Фух, на месте!» «Так недолго отвинтить мой мозговой центр!» «И что это на него нашло?» «Глупо делать выводы, не обладая полной информацией!» «Глупо и непрофессионально», — недовольно упрекнул всеслышащий и насквозь видящий. Я перевела недоуменный взгляд замороженных на телохранителя. «Телепат, случаем ты не погорячился? Как тут применить профнавыки, когда здесь нет интернета, телефона и другой связи? Как слепой котенок, ты чуть по углам, ища выход. Ну не смешно ли? Не обидно ли?» Неожиданно стала зябка. Поежившись, я сиротливо обняла сама себя. «Ладно, предположим, что ты права. Хотя более идиотскую версию трудно придумать. Со вздохом согласился Феликс. «Пожалуй, даже стараться не будем». Тут же поправил он себя. «Прими на веру, все они абсолютно живые и находятся в легкой стадии анабиоза». «Боже мой, они что, как хомячки из зоопарка, дрыхнут в холодильнике?» «Да ну, бред какой-то! Зачем шумеры дали себе заморозить? Зачем?» Мне вдруг стало их невыносимо жаль». «С ними правда ничего не случится?» Тихо спросила я, как будто боясь, что замороженные услышат. «Ничего такого, что ты в очередной раз навоображала», — заверил телепат. «Запомни уже, что шумерам воздух не нужен. Ни под водой, ни под землей, ни под льдом. Мы не чувствуем боль, жару, холод». «Да поняла я, поняла, что вы бесчувственные инопланетяне». Раздраженно отозвалась я. «Тогда что вы такое? Это я могу хотя бы узнать?» «Всему свое время...» Отмахнулся от меня Феликс, всем своим видом показывая, что я должна прийти к истине сама, без посторонней помощи. «Конечно, у меня есть одно предположение. Думаю, что энергия переходит в разумную, но абсолютно бесчувственную материю, имитирующую человеческие эмоции. Только это бред чистой воды». «Любишь ты тянуть кота за хвост?» Фыркнула я, отворачиваясь. «Терпеть не могу фразу «всему свое время». «Чего ждать?» Время не ждет, оно бежит вместе с нами. А еще, кроме холода и боли, вы невосприимчивы к любым раздражителям внешней среды, кое мы себя с этого момента отношу. Настроение ни к черту. Полученная информация пока ничем не помогла. Теория о внеземном происхождении клетки человека полна белых пятен. Откуда взялся биоматериал, совершенно не похожий на энергию шумеров? Фэл, земной отшельник, ты наконец вернулся. Я вздрогнула от голоса, неожиданно зазвеневшего над ухом. Рядом с нами оказалась, возможно, телепортировалась, ослепительно красивая платиновая блондинка. Радостно улыбаясь, она протянула руки Феликсу. Ослепительным было и ее платье, усыпанное хрустальными каплями, которое переливалось при каждом движении. Сверкающий белый жемчуг нитями обвивал падающие до пят волосы. Теперь я поняла, что такое женщина неземной красоты. Еще бы! Перед такой ни один мужчина не устоит. Даже преподобный Феликс, хоть он и бесчувственный чурбан. Как всегда, ровным, спокойным голосом ответил мой спутник, протягивая шумерское фродите свободную руку. Второй он обхватил мои плечи и прижал к себе. Наши обнимашки слабо походили на объятия влюбленных. Черт, меня снова запихнули под мышку. Надеюсь, он не перекинет через плечо и не потащит отсюда, как мешок. Этот финн стал у него коронным. Что подумает об этом присутствующем, мне до фонаря. Но все равно будет неловко. Я увидела, как во время приветствия руки этой пары засветились голубой энергией. Надо же, как интересно. Жутко захотелось потрогать, но я сдержалась. Вдруг у них снова из-за меня катаклизм какой-то произойдет. Или рухнет очередное здание, к примеру. Меня и так здесь недолюбливают. Недолюбливают — это еще мягко сказано. Мало того, они даже сравнивают меня с ядерным взрывом. Я сжила пальцы в замок, стараясь контролировать свои чувства и желания. Жемчужная женщина окинула меня изучающим взглядом, от которого я невольно поежилась, Не взгляд, а сканер до мозга костей. И тут я чуть не задохнулась от возмущения, когда мужская рука спустилась ниже, погладив меня по бедру. Проклятие, что он делает? Слегка склонив голову, уделая вид, что заправляю за ухо, мешающую прять волос, гневно глянула на своего спутника. «Какого чёрта?» Перешла я на ментальный язык. «Какую игру ты снова затеял? Кто эта женщина?» «Кто эта женщина?» Словно за мной повторила платиновая красотка. Ее голос был холоден и спокоен, но от вопроса я вздрогнула. Неужели она меня читает?» Я криво улыбнулась. «Кто?» Блондинка позволила окончанию вопроса повиснуть в воздухе, предлагая мне представиться. «Не скажу, что приятно, но давайте познакомимся. Зи!» Уверенно произнесла я, вздернув с вызовом подбородок. «Зи?» Она откровенно удивилась. Прищуренные золотистые глаза, изучающе скользнули по мне, задержавшись на талии. «Так, красавица, похоже, ты не телепат. Поэтому сразу расставим все точки над ее. Буду продолжать гнуть свою линию, настаивая на версии, что я жизненно необходимое существо для этого земного отшельника». Рука преподобного телохранителя по-прежнему покоилась на моем бедре, так что буду дальше играть роль любимой женщины. Хотелось верить, что явная опека со стороны Феликса вынудит наипрекраснейшую Аббе отказаться от соблазна проверить меня на прочность. Судя по всему, этих шумеров медом не корми, только дай пакость какую-то устроит залетному человеку с земли. «Да, я его Зи», — повторила я, кивая. «Разве не слышали обо мне? Он жить без меня не может». Ни капельки лжи не было в моих искренних словах. Феликс сказал, что я его Зи, то бишь по-русски «жизнь», Значит, во мне есть то, без чего он жить не может, правильно? Правильно. Получается, я выдала чистую, что ни на есть правду. Пока я не разобралась в шумерском организме, поэтому с трудом представляю, что жизненно важно для бессмертного, который прекрасно обходится без воздуха, воды, еды и тому подобного. Без всего этого наш человек коня двинет через пару недель, а то и через десять минут, если кислород перекроет. Может, во мне его бессмертие? «Алиса, побойся шумерского бога», — притормозила я себя. Поверь, ты не так крута, как и главь, если для Кощея Бессмертного». Изумление не сходило с бархатного лица красотки. Она упорно делала вид, что не слышала о чужестранке, посетившей легендарный шумер. «Ох уж эти женские штучки! Актриса из нее никудышняя!» После встречи с вайнцами у меня сложилось впечатление, что обо мне знает вся планета. Не удивлюсь, что и феста живой воды затеяна, чтобы вывести меня на чистую воду. Уверена, что они знают о моей связи с водой, которую я до сих пор сама толком не поняла. Видимо, ищут Ахиллесову пету, а все никак. Столько сложностей. Могли бы просто утопить, сжечь или сбросить с крыши великолепного здания. Только для этого им обязательно нужно изолировать моего телохранителя, который ходит по зданиям, но портит им весь сценарий. Конечно, может оказаться, что феста живой воды и мое неожиданное появление на шумере – удивительное совпадение – а у меня всего лишь дикая логика варвара, переживающего за свою шкуру. Милую такую шкурку, светящуюся фарфоровой белизной, как и у божественной Аббе. Ну что ж, тогда поживем-увидим, а доживем-узнаем. Взгляд платиновой блондинки в очередной раз завис на руке Феликса, которая обхватила меня за талию, как некую собственность. На лбу у нее буквально шли титры. «Ай-яй-яй, руссо турист, облика морали!» А выражение глаз не предвещало ничего хорошего. «Ох, довольна с меня на сегодня экстрима!» Я пыталась отодрать пальцы преподобного от своего бедра, но почему-то не смогла. «Милый, отпусти, не держи меня, убегать не собираюсь!» Улыбаясь, прошипела я сквозь зубы. Слегка наклонив голову, я наигранно смущенно хлопала глазами, давая понять, что не хочу неприятностей. Если на шумере нет межполовых отношений, тогда даже объятия для них дикость. Телохранитель кивнул, но лишь крепче сжал мою талию. «Вот же развратник, он совершенно невыносим, так и светится пониманием и поддержкой». Неожиданно я почувствовала на щеке обжигающий холод, осторожно повернула голову и судорожно вздохнула, а бы медленно провела рукой по моему лицу, опускаясь к шее. Ощущение, как от прикосновения жидкого азота, не рука, а ледяной металл. Холод плавно спускался ниже, ниже, пальцы красотки замерли на моей груди. Случись такое дело на земле заподозрило бы женщину в нетрадиционной ориентации. К слову, к толерантным себя в этом плане не отношу. Я ошарашенно уставилась на ладонь, которая вцепилась в мою левую грудь. Нет, она и не думала щупать мое тело. Прекрасная нежная ручка прошла сквозь грудную клетку и яростно сжала мое сердце. Вот и все. На этом и закончится мое путешествие.